Саманта Аллен. Мой сводный брат. Аннотация. Переезд в новый город, в новую семью мамы – это катастрофа. Мне придется иметь дело со старшим сводным братом. Мы возненавидели друг друга еще несколько лет назад. Я была уверена, что ничего не изменилось. Но, увидев брата, остолбенела. Неужели горячий красавчик и есть тот самый сводный брат? Если это так, тогда у меня большие проблемы потому что он – ходячий соблазн. Глава первая. джана Чёртов переезд. Чёртова папина командировка. Я рада за своего папочку-египтолога, ведь осуществилась его давняя мечта, его приняли в состав команды археологов, и уже сейчас он смахивает кисточкой вековую пыль и песок с египетских иероглифов. Но для меня это означает лишь то, что папа не решился оставить меня одну. Испровадил в руки мамы. Они договорились об этом за моей спиной. И просто поставили перед фактом. Теперь я буду жить в Филадельфии, колыбели независимости. Из Сан-Хосе в Филадельфию. И ни одного шанса улизнуть. Пожить отдельно. И отстоять свои права на самостоятельность. Папа переживал за меня. Возможно, не без оснований. Ведь я умудряюсь влябываться в неурядицы. И госпожа судьба часто награждает меня тычками, щипками и подножками. Перелет прошел довольно удачно. Возможно, благодаря тому, что я летела не одна, а под пристальным вниманием коллеги отца, которой по счастливой случайности понадобилось лететь в Филадельфию. Но в такси я села одна и без приключений доехала до тихого спального района. Что ж, симпатичный домик. В гостях у матери и ее новой семьи я была всего однажды, несколько лет назад. Чаще всего она сама прилетала к нам с отцом в гости но не очень любила это делать. Ведь папа – господин-понедельник, то есть неудачник. Удивительно, как только мать прожила с ним несколько лет и даже решилась родить от него ребенка. Родители регулярно созванивались. Чаще всего разговор длился не больше двух минут, ведь она начинала расхваливать своего нового мужа, Остина Кларка, и его сыночка от первого брака, Джеймса Кларка. Сводного брата я терпеть не могла хотя бы потому, что в тайне завидовала ему. Он украл мою маму. Именно ему досталась ее забота и хорошее настроение. К тому же Джеймс был толстым и нелюдимым гадким мальчишкой. Прошло почти семь лет, но я до сих пор помнила этого высокого увольня с рыхлыми щеками и прыщом на подбородке. бр мерзость. Мы с ним сразу не поладили и возненавидели друг друга. Я сломала его приставку. Он облил бензином мой ранний спинки-пай и сжёг его в мусорном ведре. Весёленькое было посещение новой семьи мамы, ничего не скажешь. И вот теперь я буду жить под одной крышей вместе с этой чокнутой семейкой. Мама была рада принять меня и уделить внимание. Её супруг высказался положительно о моём проживании в стенах его дома. Потом папе удалось добиться моего перевода в местный колледж по программе обмена студентами. «Проще говоря, все схвачено, кроме соседства с родственниками. Но я втайне надеюсь пробить место в кампусе для студентов. Поживу первое время в семье, а потом добьюсь комнаты в студенческом общежитии или решу проблему иначе. Одним словом, я настроена весьма решительно. Разрисовываю планы в своей голове, пока таскаю вещи к порогу дома. Внезапно одна коробка разваливается прямо у меня в руках. Черт!» а я уже решила, что все обошлось. Я наклоняюсь и собираю вещи. Слышу резкое посвистывание и мужской голос. «Хм, клубничка!» Резко оборачиваюсь на звук этого голоса. Прямо напротив меня стоит парень. Он нахально улыбается ослепляющей улыбкой самого популярного парня в колледже. Незнакомец очень красив и мужественен. Кажется, он на несколько лет старше меня. У него смуглая кожа с легкой щетиной покрывший линию его челюсти, идеальные пропорции лица, решительный подбородок, острые скулы, прямой, немного хищный нос, глаза цвета кофейной гущи, обрамленные такими густыми ресницами, что, кажется, он подкрасил их этим утром. За этими темными глазами скрывается нечто большее. Внутренне я напрягаюсь, почуяв опасность потерять свое сердечко в сетях этого соблазнительного красавца. Он видится мне загадочным, дерзким и немного неотёсанным, но все равно восхитительным.